Глава 20. Начитанный Костя еще днем заметил, никто не режет курицу, которая несет золотые яйца. Но на деле едва курочка снесет последнее яичко, как ее тут же отправляют в суп. Вот и Веселовский тужился, как курочка, но давил из себя полезную информацию поэтому он пока нужен. Татарин отошел, прочий персонал тоже или дремал, или скучал в отдалении. Даже музыка молчала. А Веселовский рассказывал. Как понять, когда он врет? Когда он открывает рот? Но многое из этой информации билось с тем, что мы уже выяснили, так что немалая часть из этого правда. А остальное сможем проверить. «Хорошо, что взяли диктофон, так что ничего не забудем. Чем-то поделимся с союзниками, что-то оставим при себе, а что-то используем уже в ближайшее время». Веселовский судил людей по себе, а это значит, что каждого он считал такой же хитрой гадиной, какой был он сам. Поэтому то, что мы с Денисом якобы хотели воспользоваться доверием Ильи Александрова и самим воровать его продукцию, чтобы продавать китайцам, веселка вообще не удивило. Он бы поступил именно так, будь на нашем месте. И если бы не шантаж от подельников, на которые ему пришлось отвлекаться, а потом и другие проблемы, которые мы ему подкидывали, то он бы уже занимался этим на всю катушку». «Без меня в этом деле вы все равно ничего не добьетесь», — хвостливо говорил бывший КГБшник. «Если бы не этот взгляд наркомана, который он то и дело бросал на карты, то выглядел бы серьезным человеком». «Уговор есть уговор», — сказал я. «Говори и сыграем еще раз. Только часики себе оставлю. Понравились». Покрутил трофейные котлы, поправил ремешок. Сравнил со своими старыми. Идут точно. Еще бы за такие-то бабки. Должны идти вообще сверх точно. Ерик как-то предлагал нам купить поддельный роликс. Вся братва его носит. Даже атаман не брезгует носить позолоченную фальшивку. Но эта штука покруче. Веселовский раскрыл схему. Назвал контакты для связи с китайцами. Упомянул здешнего хозяина филиала их мафии, кстати, легального бизнесмена и совладельца казино. Рассказал, кто из братвы помогает. В основном это были золотореченские, а главный выгодоприобретатель Анатолий Пешков, он же дядя Ваня. Но этот действовал не напрямую, якобы он вообще был не при делах, но другие участники банды без его одобрения действовать бы не рискнули. Вот формальный глава ОПГ «Монгол» об этом не знал вообще. Он хоть и коронованный вор, но позиции терял стремительно. Скоро его подсадят. Зато полезно знать, что в этом деле не замешаны атамановские. Хотя это странно, ведь у них много операций проходят через железную дорогу. Сам атаман вообще начал свою криминальную карьеру, продавая медные катушки от тяговых электродвигателей, которые воровал в депо. Но узнав, что блатные наживаются за их спиной там, где кормятся они сами, атаман и его банда могут начать серьезные разборки. Люди-маги тоже в этом замешаны. Они поставляют наркоту разными путями, а им шло оружие из Китая, из разных складов долговременной консервации, но они отправляли его дальше, в свои родные края. Веселовский не рассказал хитрую схему в подробностях, только в общих чертах, что стволы шли через всю страну до Осетии и Ингушетии, откуда потом их перевозили в Чечню, у всех под носом. Но иногда эти поставки накрывали, ловя очередного взяточника, Тогда вагоны ехали через границу аж в Одессу, где все грузили на сухогрузы и оттуда вплавь отправляли в Грузию. Оттуда груз без всяких проблем добирался до Чечни. Во втором случае выходило дороже из-за взяток таможенникам, зато получалась дополнительная прибыль от тамошних сообщников. Украинская братва неплохо с этого кормилась, а бизнес, как заделывать своих соотечественниц проститутками и отправлять на заработки или на органы в Китай или Европу, у них развит и действуют успешно. Оформляют туристками или вообще обещают сказочную жизнь, схем для этого придумано множество. Дело у них на потоке, и они с этого чуть ли не налоги своим властям платят. Там чиновники в доле на всех уровнях. Но если добровольного согласия от жертв не было, бандиты тайно перевозили живой товар вагонами, как мы уже видели. Так что свое они не упускали. Огромная коррупционно-бандитская схема, и это же ведь только одна из них, пересекающаяся у нас в городе. А ведь есть еще десятки, о которых не знает даже Веселок. Но если сможем обрезать хотя бы одну, это уже отличный результат. «Надаем по шапке тем, кто здесь их прикрывает, а заодно подпалим першки бандитам, которые с этого кормятся». Самого же Веселовского волновало две вещи. Как через эти налаженные потоки продавать китайцам лес-кругляк, нефть, цвет мед и редкоземельные ресурсы. У банка этих ресурсов не было, но он не видел ничего зазорного в том, чтобы отобрать все это у Александрова. «Бизнес девяностых, если не производишь сам, то найди того, кто производит, и отбери, если хватит сил». А вторая вещь — недавний конфликт между китайцами и людьми-маги, который сбавил объемы этой торговли, расстроил Веселовского и его нанимателей. Но здесь в подробности он уходить не стал. «Так что без меня много ничего не выйдет», — повторил он. «Ну, вообще, лучше всего работать с китаезами. Надежно и выгодно». «Так, говорят, недавно на склад на лед был», — сказал я. «И там вытащили оттуда несколько девушек». «Ну, китайцы рубят бабло со всего», — Веселовский усмехнулся. «Они и жрут все подряд, так и зарабатывают с чего угодно. Они со своих соотечественников вообще со всего рубят». Кто на работу ходит, им платит. Кто в блядь подался, тоже им отстегивает. Даже нищие им мзду дают, если побираются. Главное, ребята с китайцами дружить. Если они попросят девок перевести или прикрыть дурь, помочь надо. Они не забудут долей поделятся С ними легко работать, но если подумают, что ты их кинуть хочешь, разберутся. Денчик отвернулся. По его лицу видно, что парня такие подробности обозлили. Не привык он, что кто-то может так цинично рассуждать о подобных вещах. Но пока сдерживался. «А мага чего, их кинул?» — спросил я. «Про магу забудь, он отработанный материал. Рулить скоро будет шаг, запомни мои слова. Китайцы хотят работать с ним, помогут, если надо». Камеры и диктофон записали и это. Пригодится, когда потребуется показать нужный кусочек, кому надо. Веселовский не просто вырыл себе могилу. Он же сколотил себе гроб, лег туда и теперь пытается закрыть крышку изнутри. Но вот на вопрос, кто в области прикрывает эту схему из официальных или силовых ведомств, Веселовский не ответил и сразу напрягся. Должен быть кто-то из коллег Иванова, кто еще устраивал слежку за Некрасовым. Но тут выясним иначе, и бумаги посмотрим, хранившиеся в ячейке, кроме кассеты денег. Бумаги и откровения веселка, который хочет отыграться, сработают лучшим образом. Тем более коллега Иванова сейчас будет делать вид, что не при делах, но его надо подтянуть. «Ну что же, как договаривались». Я сделал знак татарину, чтобы он вернулся раздавать карты. «Играем!» Костер встал позади нас. Веселовский при этом хмыкнул, думая, что раз он на посту, то сможет отыграться. Денчик получил карты, посмотрел и толкнул вперед всю эту кучу фишек, что лежало перед ним. «Ва банк, объявил он. Веселку ставить было нечего, но возможность отыграть все за раз выключила ему голову. Как мне говорил когда-то доктор еще в первой жизни, когда они делают ставки, то испытывают эйфорию и напрочь забывают обо всех поражениях. По нему и видно, как ему это нравилось, в каком приподнятом настроении он был. Веселовский забыл, что только что поставил на кон и проиграл кучу денег, дорогие часы, мерседесы, и по факту бизнес своего нанимателя в области. Его интересовала только эта ставка. Он даже повеселел, наверняка мечтая, как вернет все назад и еще оставит нас с носом. И правда, наркоманам и игроманам доверять нельзя. Банк крепко ошибся в этом кандидате. У него была всего одна слабость, но мы ее нашли. Кость откашлялся, но уже можно было не проводить спектакль. Усталый татарин выдал все нужные карты. Флеш у Дениса и всего лишь одна пара девяток у Веселовского. Он замер, глядел нас и взгляд его поднялся на Костю. Парадул, заявил левитан с ухмылкой. Опять. Это что? Взгляд Веселовского начал проясняться, стал злым. Это что? Развод? «Ну, тебя никто застал, селком не тянул». Я пожал плечами и поправил часы на руке. Сам захотел. Мозги бы не выключались, ты бы все сам понял в самом начале. А вот китайцы тебя тогда развели в Харбине. Ну и рожа у тебя была на записи. Да и сейчас не лучше. Татарин торопливо ушел, кроме нас в зале никого не осталось. Костя достал камеру и показал отверстие в дипломатии, через которое велась запись. Небольшое, чтобы было сложно обратить внимание, но достаточное для съемки. Видно, как к Веселовскому медленно пришло понимание, что произошло. Но мне кажется, что больше его расстроило не то, что он попался, а то, что он проиграл партию. Сначала он потер грудь слева, но меня не обманешь. Я таких симулянтов навидался, кто на допросе изображал, что ему плохо. Затем он попытался устроить пакость напоследок. Схватил было из кучи на столе написанную своей рукой доверенность на машину, чтобы изорвать, но я отобрал бумажку. «Не с теми ты связался», — сказал я, — «вот и не вывез». Ну, теперь-то курочка с золотыми яйцами ничего полезного больше не снесет. Но все же хотелось, чтобы и суп получился, чтобы Веселовский напоследок принес пользу. У нас никто зря не пропадает. Он бросился к лифту. Мы его не задерживали, пусть бежит. Ведь когда он выскочил, то увидел, что и финальная часть плана удалась. Иванов не только вызвал ГАИ, но отправил своих людей задержать тех, кто стоял у казино. Это касалось не только охраны Веселовского, тем более к некоторым там было что применить даже по закону. Досталось и человеку Шаха, который приперся сюда для переговоров, но вместо этого ждал на улице. Зря он сюда явился, конечно, и не поговорил, зато попал в замес. Снаружи шел дождь, рядом с Мерседесом стоял человек под зонтом. Полковник Иванов, взевая смотрел, как мужики в масках и брониках запихивают в белый рафик без номеров очередного пойманного. «О, Володька!» — Иванов оживился. «Слушай, давай по старой дружбе ты сам залезешь в тачку, чтобы тебя не тащить туда и руки заламывать не пришлось». «На каком основании ты меня задерживаешь?» — грубо спросил Веселовский. «Это ты все замутил?» «На каком основании, говоришь?» — полковник задумался. «Ну, на денек упаковать могу, а там основания найдутся. А ты у нас азартный игрок, оказывается». «Я тебе порву, Валька!» — пообещал Веселовский, даже не обращая на нас внимания. «Я тебе такое устрою!» Думает, что это Иванов организовал. «Все будут так думать. Нам же лучше». Но в машину он пошел, а вот его мэрс остался под дождем. Жаль, конечно, что так просто в него не сядешь и себе не оставишь, ведь на деле тачка наверняка принадлежит банку. Но хоть поимеем что-то на его продаже. Главное, чтобы продали его кому надо, чтобы это потом ему аукнулось. Иванов прошел в клуб без проблем, охранники на входе вообще попрятались. Чекист должен мелькнуть везде, чтобы наутро хозяин клуба знал, что чудом сбежал проблем. Будет думать, что после игры чекисты провели операцию против другого, своего бывшего коллеги. Учитывая, что сам клуб не только не пострадал, но и наварился на проценте от игры, претензий у них не будет. А то не хватало, чтобы кто-то из них начал изучать, что здесь произошло. Но те, кто здесь присутствовал, включая Татарина, будут говорить, что Веселовский сам проигрался. А те игроки, кто был здесь еще вечером в самом начале, подтвердят, что приезжий варяг был там и сел играть сам, не по принуждению. А что с ним станет потом? Ну, банк проведет чистку рядов, избавившись от громана. Никого в городе такой исход не удивит. Да и для всех станет понятно другое. Веселовский наехал на Александрова и сына, но Александров и сын подключили местный ЧОП, у которого оказались серьезные связи с местным ФСБ. Дальше все предпочтут думать, что лучше им этого не знать. К 98 году бандиты уже уяснили, что с чекистами связываться себе дороже. Да и для бизнеса ЧОП полезны такие слухи, меньше будут к нам лезть. А меньше будут к нам лезть, меньше будут знать, чем занимаюсь лично я и избранная группа. А многие вообще будут думать, что все замутило ФСБ. Татарин, значит, Иванов с усмешкой посмотрел на нашего крупия. Только не шути про жизнь на нитке, как в брате, предупредил я, весь вечер так шутит. Я не смотрел, полковник покосился на меня. «Там про бандитов, а я не люблю про бандитов смотреть». «Так, все на выход», — он махнул рукой. «Татарина и персонал клуба увезут в милицию, подержат в обезьяннике до утра, чтобы не мешались здесь». А сам Иванов сел за стол, посмотрел на гору фишек и почитал доверенность. Что на мэри не кататься решил?» — спросил он с подозрением. Неплохо бы, но банк потом будет догонять хвосты. Я забрал у него лист и аккуратно расправил. Пусть блатные его выкупят у барыги. Будет на нем дядя Ваня ездить. Банк приедет, ему это не понравится. Хитро, Иванов кивнул. Но мы договаривались на кое-что еще. Копию записи отдадим. Диктофон все писал. Ни один суд такие записи не примет, но для себя использовать можно. А еще я думаю, я сделал вид, будто мне это только что пришло в голову. Если мага услышит кусочек записи, он сделает серьезные выводы. Хм, судя по хитрому виду Иванова, так и сделает. Намек ему понравился. Костя Левитан тем временем достал кассету из диктофона и показал нам. Все зафиксировано на звук, а видео оставим себе, как дополнительную гарантию. Заодно мы знаем больше об участниках большой железнодорожной схемы. А у одной из сторон, у группировки Джабраилова, скоро будут большие проблемы из-за борьбы за власть. Сидящего за решеткой магу рано списывать со счетов, но нам безопаснее, если он обратит свои силы против бывших друзей. Делать все одновременно он точно не сможет, но расслабляться не будем. Ну, зато закрыть вопрос с веселком он или Шах точно смогут. Иванов и сам не спал, контролировал все. Тем более, это была неофициальная операция, а почти тайная, поэтому доверять ее подчиненным нельзя, за всем надо смотреть самому. Но подержать несколько человек пару часов во внутреннем изоляторе у ФСБ нашей области ему по силам. А утром выпустят кого куда. К Веселовскому будут вопросы как у маги за тот случай со снайперской стрельбой, так и у шаха. Особенно если донести до бандита, что безопасник организовал подставу против него. Якобы в клуб нагрянули оперативники ФСБ, чтобы задержать посланника Шахтамирова. «Сегодня у меня поспать точно не выйдет, работы еще много. Зато можно заняться приятным». Я с доверенностью добрался до нужного человека в гостинице, которого мне называл «Татарин», и он, несмотря на ночь, мне за небольшую мзду поставил печать и зарегистрировал доверенность. Затем доехал до другого типа, отдал ключи с бумагой. И он отсчитал мне 10 пачек ВИЧ на зеленых американских рублей. Продал по бросовой цене, но они не задавали вопросов. Машины им так продавали часто, в любое время суток. Схема отработанная, в этом клубе даже бизнес могли оперативно переписать на победителя. Конечно, скупщик скажет свои крыши, откуда взялся шестисотый, но, едва копнув в эту сторону, они услышат, что все это часть операции ФСБ против банка. И братва туда свой нос совать не будет. Ну, такой план. Он всегда может пойти не так, ведь враги не сидят на мягкой точке. Но у нас все больше сил и ресурсов, чтобы заняться как золотореченскими, так и атамановскими. А еще пополнили наш общак на 120 тысяч баксов и понтовыми часами. Но самое дорогое, что получили, это информация. Конечно, были еще чеки и расписки, но это ерунда, с ними в банк не придешь. Но оставим их как доказательство слабости самого Веселовского. Всегда же можно выставить так, будто мы хотели помочь банку, избавившись от ненадежного звена, которое мешало нам сотрудничать. Мол, хотим работать с вами, но вот этот козел все портил. Банк же сюда явится не сто пудов, но вероятно и захочет узнать, что стряслось. Веселовского утром выпустили одновременно с посланником Шаха. Они оба сели в черный джип. К вечеру было найдено тело Веселовского со следами выяснения отношений, пулей в затылке. Грохнули потерявшего влияние и связи безопасника сразу, еще утром, без лишних слов, как опасного. Этот враг был опасным, и хорошо, что мы не стали его недооценивать, взялись за него с первых дней, когда он еще даже не знал кто мы такие. но выяснили сразу и поняли что человек это безжалостный, даже пару раз хотел он нас подставить и если бы мы дали ему развернуться, он бы разошелся на всю катушку и уже было бы сложно с ним драться да и если бы не личное знакомство с некрасовым и ивановым Веселовский нас бы сожрал, а потом продолжил свое дело. Циничный и опасный враг, у которого была всего одна слабость. И главное, стреляли не мы. Зато мага Джабраилов решит, что шах зачистил свидетеля, который хотел ему помочь занять власть, когда все вылезло наружу. Так что в группировке у них в ближайшие дни будет весело». Это еще китайцы начнут лезть, у них каждый день убытки. Ладно, расслабляться не надо, но какое-то время у нас будет спокойным. Пока не спеша продумывали дальнейшие шаги, Ярик предлагал срочно куда-нибудь потратить хотя бы часть денег, будто они жгли ему карманы. Дениса выдернул батя в Москву, но ненадолго. Еще выписался Валера, и он уже готов действовать а Чернов набирал еще людей, всерьез взявшись за охрану точек Александрова в городе и по области. И охраны там стало столько, что местная братва уже не сможет так легко наехать на ЧОП. Пока фирма работала, я листал бумаги из ячейки Зиновьева, часть передавал Иванову и Некрасову, но оставлял себе то, с чем лучше справимся мы сами». Через пару дней после игры мы вместе с братом поехали в госпиталь, где проходил реабилитацию Глеб. Купили ему по дороге бананы и яблочный сок в модных и дорогих татрапаках, которые только-только поступили в продажу в наших краях. Ну и шашлык купили в нашем месте на рынке. Вдоль одной из сторон серого трехэтажного больничного корпуса росла аллея деревьев, Стояли недавно отремонтированные и выкрашенные в белой скамейке. Выглядело все симпатично, и погодка вполне себе хорошая для прогулки. Людей вокруг много, больные выбрались погреться на солнышке. «О, смотри!» — Ярик показал пальцем вперед. «Это сибиряк! Глянь, Леха!» Он засмеялся. Позабавила его вполне себе обычная мирная картинка как глеб сибиряков сидел с девушкой держа ее за ручки и улыбался ей влюбился в натуре брат веселился скоро женится видать ну и что такого я пожал плечами порадуйся за человека да рад я за него че я за себя не рад он усмехнулся забуришься теперь сауну с девчонками а позвать ты некого «Все или женать, или вон как сибиряк, одна деваха есть, никого больше и не надо». «А Настя твоя где?» «К маме уехала». Ярик скривился так, будто съел половинку лимона. Бандитам был так вообще ни слова не говорила, только подругам хвасталась, какой ей молодец и крутой. «А сейчас типа простой охранник, и понтов от этого мало. Ей же все, шубы подавай, да тачки, да в кабаки води». Ну или чтобы риск был, хочется ей, не знаю, Леха. Глеб обнялся со своей зазнобой на прощание а потом долго смотрел ей вслед, когда она уходила. И вздрогнул, когда Ярик подкрался сзади и начал щекотать бока. «Ничего ты бока отъел себе!» — сказал брат, когда сибиряк вырвался. «Да иди ты, Коршин, это мышцы!» — Глеб расправил синюю футболку. «Форму набираю!» Тут занятия идут, диета, все дела. «Шашлык будешь?» — спросил я. «Еще бы! Ешь, пока горячее». Ну, значит, не особо вкусная диета, раз он так жадно накинулся на мясо прямо на улице. Ел почти не жуя. Ну тут, Лехан, такое дело!» — Глеб подул на горячий кусок. Иваныч с утра был. «И что говорит Некрасов?» — спросил я. «Да чтобы тебе передал одну вещь!» Он оторвал кусок лаваша и съел еще кусок. «А вы че, пацаны, не будете?» «Похавали уже!» — отозвался Ярик. «Че там твой шеф говорит?» «Да все про магу. Он и правда перестал на свидетелей давить. Сил для этого нет». Глеб ненадолго замолчал, откусил, прожевал и проглотил кусок. Но он тактику решил поменять и, оказывается, давно еще перед арестом. Так что вот-вот начнет действовать иначе, и тогда все, Пишите письма». «Долго что-то он ждал», — сказал я. «Потому что поезд из Владикавказа до нас идет пять дней», — серьезно сказал Глеб, отложив кусочек. «А его брат, полевой командир Джабраилов, похоже, решил отправить на этом поезде людей ему на помощь, своих боевиков». Загримировал под гражданских, без пушек, вот и доехали спокойно. А стволы и здесь найти могут. Когда приедут? Вчера еще прибыли на вокзал. И сколько? Глеб развел руками. Неизвестно, но точно не два-три человека, а серьезная команда. Если начнут долбить, мало не покажется. На ничья, Ярик потер кулаки. Пацаны у нас серьезные есть. Они у себя дома не смогли нас замочить. а Здесь мы у себя дома, но что-то точно начнут делать, даже Леха. Да, епросто. Я кивнул. Примутся точки возвращать, а заодно с поставками вопросы решать будут. Возможно, свидетелей будут убирать, им-то пофиг убивать умеют. Вот Иваныч так и сказал, что ты угрозу сразу поймешь. Глеб кивнул. Я тут пока застрял, если что, смогу вырваться, если совсем худо будет. Это не обычные бандиты, а несколько боевиков в армии Ичкерии с военным опытом, приехавшие выручать Джабраилова. Брательник маги постарался, раз смог привести такую серьезную команду через всю страну. Это серьезно изменит баланс сил в городе, если только мы не вмешаемся. «Ну, позиции банды это усилит, сто пудов», — я задумался. «Но нам надо с ними не стреляться». Я заметил, как изменились их взгляды. «Нам нужно иначе. Пусть они стреляются, а нам...» Я поднялся, выпрямился и оглядел обоих, а потом глянул на новые дорогущие часы. «Двенадцать тридцать, время есть». «А нам нужно просто направить их в нужную сторону, чтобы стреляли в кого надо», — закончил я. «Сначала в шаха, потом в китайцев». «Так что работаем, мужики».